Доктор Гирин, вы смотрели рану Даярама? Смотрел. Кость цела, сильное сотрясение мозга. Когда же он очнется? Он должен был бы давно очнуться. Когда его увозили, я попросил врачей дать ему большую дозу снотворного. Чем позднее он проснется, тем лучше, больше наберет сил. Лучше бы его убили вместе с ней. Пожалуй, да, господин Перелли. Но, насколько знаю, индийские обычаи хранить телотаму, то есть сжечь ее должен он сам. Придется отложить его в госпитализацию. Я звонила профессору Витаркананде, и мне стало как-то спокойнее за Дайорама. Боже мой! Боже мой! Наша телотама мертва. Мне, мне всегда казалось, что она бессмертна. Так она была прекрасна. Какая же тоненькая ниточка, человеческая жизнь. Вот и упала вечный мрак, звезда Индии. Иван, милый, неужели нельзя было спасти её? Нельзя, Зорюшка. Другая рана, но не это, не плачь. Она ушла сразу, в полном расцвете красоты и сил. Для нее это хорошо. Куда хуже, да я раму. Я не могу, не могу примириться. Почему так случилось, Иван? Знаешь, я впервые остро почувствовал, как рядом с великой любовью всегда тянется черная бездна. Очень верен образ звезды, упавшей во мрак. Человек озаряется и возвеличивается светом и теплом большой любви, но одновременно появляется чувство бездны потери. Не страх. Он более конкретен и узок, а нечто гораздо большее. Паника чудовищные утраты смысла всей жизни, когда впереди остается лишь непроглядная тьма. Мне знакомо ощущение этой черной пропасти на краю жизни, с той поры, как я полюбила тебя.